Глава вторая. Школа жизни. Эпиграф. «The Beatles украли у меня сына». Галина Флорентьевна Науменко. После того, как Надежда Ивановна подарила внуку дефицитный прибалтийский магнитофон «Айдос», Майк начал собирать собственную фонотеку. Он увлеченно оформлял коробки с бобинами, превращая их посредством акварели и фломастеров в произведения декоративного искусства. Этот процесс нельзя было назвать статичным коллекционированием. С любимыми песнями хотелось жить, обменивать их на катушки другой музыки и увлеченно обсуждать с друзьями мистические комбинации звуков. Миша Науменко так и поступал. «Я помню, что каждая новая пластинка The Beatles давала мне больше, чем школа за год», — утверждал Майк. «Первые тексты The Beatles были настолько примитивны, что у Майка возникла идея блочного сочинительства», — рассказывал Саша Самородницкий. Еще в школе у него была попытка перекомпоновать куплеты и придумать на их основе новые хиты. Он начал всех этой идеей доставать, и все новости с утра у него касались исключительно различных версий монтажа. Не чурался Науменко и композиции на русском языке. К примеру, однажды он принес в школу вырезанный из газеты текст песни «Королева красоты» и предложил одноклассникам выучить слова этого твиста наизусть. К восьмому классу начинающий меломан целиком заполнил свою первую урок-анрольную тетрадь с подробнейшим описанием истории западных рок-групп и их дискографиями. Старшая сестра активно помогала Мише искать информацию в польских и болгарских журналах, английской коммунистической газете Morning Star, а также на обложках фирменных пластинок. Друзья вспоминают, что уже в те годы Таня Науменко оказывала на Майка существенное влияние. Она была образцом интеллектуальной рафинированности и слыла источником осведомленности брата в сфере современной культуры. Сестра сформировала его вкус и увлекла романтикой трех товарищей Эриха Марии Ремарка. Дружеские и любовные отношения, описанные в романе, затем повлияют на жизнь самого Майка. Сестра опекала его в мелочах, вручную, шаг за шагом, корректируя впоследствии даже имидж брата. Например, могла связать ему свитер по последней моде или шить сумку для пластинок к обмену. Вечерами Науменко-младший сидел, прижав ухо к прибалтийскому радиоприемнику. Неведомый сегодня сакральный процесс, прорываясь сквозь шум советских глушилок, слушать песни Боба Дилана, Джона Леннона, Леонарда Коэна. Помимо тетрадок с рисунками, Майк завел целую картотеку с названиями групп, альбомов, сменами составов и так далее. Еще недавно у него хранились принесенные с работой мамой библиотечные карточки с техническими характеристиками самолетов. Теперь их место в ящиках стола заняли рок-музыканты со своими мифами, историями и придуманными биографиями. «Все свободное время Майк читал книги», — вспоминал Самародницкий. Вернувшись после летних каникул, он с гордостью заявил, что отдалел всего Тургенева. Кроме того, великолепно знал английский и шлифовал его по текстам любимых рок-групп. Как известно, в их лирике было много диалектизмов, и для Майка это оказалось отличной практикой на будущее. Вскоре юный рок-интеллектуал на глазах у родственников принялся выпиливать из гладильной доски гитару. Наблюдая такое рвение, бабушка убедила родителей в необходимости покупки настоящего музыкального инструмента. В день рождения Михаил получил в подарок первую акустическую шестиструнку. Теперь ему открылся смысл жизни, и сутками напролет он стал учиться играть на гитаре. Сначала ничего не выходило. Науменко не знал нотной грамоты, но категорически отказывался идти в музыкальную школу, считая это делом ненужным и даже вредным. Долгое время было принято считать, что Майк освоил первые аккорды с помощью друзей из музыкальной школы. Не удалось отыскать его одноклассника Дмитрия Калашника, который категорически опроверг эту версию. Он рассказал о том, что в старших классах подарил своему приятелю выцветшие фотографии с нотами нескольких песен The Beatles. Там же были и рисунки знаменитых The Beatles Chord Charts, иллюстрировавших аппликатуры гитарных аккордов. Несложно догадаться, что контрастность едва позволяла эти рисунки рассмотреть. Это были пятые копии фотографий очень плохого качества, кажется, из молодежного польского журнала. Разобрать, что там изображено, можно было только при помощи увеличительного стекла и настольной лампы. Но будущий поэт и музыкант упорно старался опознавать и брать эти удивительные в своей простоте аккорды. Майк крутил эти темные объекты влево и вправо, подносил близко к глазам, до тех пор пока не идентифицировал наскальную графику на слепых фотоснимках. В этом была его настоящая, а не навязанная школой и родителями, жизнь. «Я учился играть по нотам The Beatles», – комментировал Майк этот процесс. Потом заинтересовался музыкой в целом и начал ходить в филармонию. Но понимать что-то стал после того, как проштудировал элементарную теорию музыки. Впрочем, для рок-н-ролла это оказалось совершенно бесполезным. После того, как Науменко разучил основные аккорды, остальное перестало его интересовать, включая уроки, сон и еду. Такие перемены в поведении не могли остаться незамеченными в семье, Он здорово рассорился с отцом, ветераном Великой Отечественной войны, который в ярости расколотил гитару и заставил сына написать расписку. Я обещаю больше никогда не слушать The Beatles. Правда, для Василия Григорьевича эта победа оказалась первой. Как признавались институтские школьные друзья Миши, его папа долгое время вообще не врубался, кого именно он родил. Дело кончилось тем, что Науменко-младший ушел во внутреннюю миграцию, надолго запершись в своей комнате и ни с кем не разговаривая. Даже Надежда Ивановна не всегда понимала, что происходит в душе ее любимого внука. Несмотря на то, что они часто слушали рок-оперу «Jesus Christ Superstar» и Миша с энтузиазмом переводил тексты, у бабушки был предел терпимости. Когда за стенкой особенно громко заиграл «Пинг Флойд» альбома Магама, Надежда Ивановна заглянула в комнату и озабоченно спросила, «Миша, а у тебя магнитофон случайно не сломался?» Беда не приходит одна. Вскоре Михаила Науменко исключили из комсомола. С этой организацией у 16-летнего ученика возникли чисто эстетические разногласия. Он прогуливал комсомольские собрания, во время уроков играл в карты, а на школьных вечеринках начал пить сухое вино. После этого в семье Науменко случались разборы полетов, иногда, впрочем, весьма своеобразные. «Прошла весна, настало лето, спасибо партии за это», ответил однажды юный художник на вопрос матери об инциденте с комсомольской ячейкой. В этот момент в коридор вышел завернутый в халат отец и завершил частушку искрометной импровизацией. «И я восторженно кричу Леониду Ильичу!» Не без удивления наблюдая такое согласие, Галина Флорентьевна удалилась, тревожно бормочая что-то себе под нос. Как только Миша окончил школу, семья переехала из центра Ленинграда в Московский район, на улицу Варшавскую. Тем же летом он поступил в инженерно-строительный институт, но это был распространенный компромисс. Уже много лет отец, Василий Григорьевич, читал там курс лекций по геологии, а сестра Таня училась на архитектурном. В итоге 17-летний поклонник «The Beatles» нехотя сдал вступительные экзамены на строительный факультет. На лекции ходил по инерции, чтобы не расстраивать родителей, которые, по их признанию, хотели видеть в нем шагающего вперед советского юношу с высшим образованием. Впрочем, терпения у Майка хватило до первой летней сессии. В мае 1973 года в дружной семье Науменко произошла почти детективная история. Относительно дисциплинированный студент внезапно исчез из дома. Он вдруг понял, что категорически не желает сдавать совершенно неинтересные ему экзамены и зачеты. К этому побегу Майк готовился еще с момента получения паспорта. Деньги на проезд и питание он раздобыл, продав институтским приятелям свою золотую коллекцию магнитофонных записей The Beatles, после чего купил билет на поезд. Естественно, в один конец. Начались отчаянные поиски беглеца. Странным образом ни Саша Самородницкий, ни Дима Калашник не знали о дерзких планах своего приятеля. Пропажу обнаружили через несколько дней в Киеве, куда он добирался поездом с пересадкой в Москве. Примечательно, что за компанию с ним рванул одноклассник, но у того быстро сдали нервы, и с середины дороги он вернулся. В Киеве Майк остановился у знакомых второкурсников в общежитии Политехнического института. По одной из версий, там он подружился с балагуром по имени Гена Найстеттер, который развлекал студентов смешными перепевками битловских песен. Например, на мотив «You never give me your money» он исполнял местный хит «Ты надоешь, мне грошей». Вернувшись через месяц в Ленинград, Майк не стал ничего объяснять родителям. Он похудел, оброс, начал курить беломор и замкнулся в себе. Было очевидно, что после того, как Науменко-младший прошел начальный курс «Взрослой жизни», Учеба в Лиси показалась ему чем-то архаичным и ненужным. «После вояжа в Киев стало заметно, что Мишу тяготит институт, но при этом его также беспокоят перспективы службы в армии», вспоминала Галина Флорентьевна. «В его поведении стали прослеживаться какая-то неудовлетворенность, подавленность и надлом. Мы решили обратиться к психиатру, записались в институт имени Бехтерева к хорошему и внимательному специалисту». Вывод профессора был категоричен. «Нужно дать Мише отдохнуть Кодик, от учебы. Армия ему категорически противопоказана». Майк вышел от врача совершенно счастливым человеком. Теперь он был защищен от военкомата справкой о наличии маниакально-депрессивного психоза. И с поздней осени 1973 года его жизнь перетекла в неведомое и прекрасное в своей непредсказуемости русло. Майк взял академический отпуск и решил плыть по течению – общаться с друзьями, слушать пластинки, писать рассказы и налегать на чтение книг. Особенно сильное влияние на него оказала повесть Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон», перевод которой был опубликован в журнале «Иностранная литература». Будущий рок-музыкант восторженно делился впечатлениями от этой притчи с друзьями, среди которых была молодая художница Таня Качалина. В ее уютной квартирке, расположенной в Апраксином переулке, часто собиралась богема. Читали стихи, играли на фортепиано и на гитаре, рисовали. Литературно-музыкальный салон незаметно превратился в Апраксин дворец, а саму Татьяну закономерно стали называть не Качалиной, а Апраксиной. «Дома у Апраксиной было приятно именно посидеть», вспоминал звукорежиссер «Аквариума» Марат Айропетян. Полутьма, картины и доски на стенах, общение без воплей, гостеприимные хозяева, атмосфера любви – что, впрочем, приводило к неожиданным перетасовкам, казалось бы, давно устоявшихся пар. Все это выглядело как странная, но затягивающая берлога, тем более что хозяева не шлялись по Сайгонам и другим местам. На память мне остался мой портрет кисти Татьяны, на котором я выгляжу намного лучше, чем в жизни. Одним из энергетических центров этой тусовки постепенно становился Миша Науменко. «Как-то осенью 1974 года Майк уткнулся в листок бумаги, лежавший перед ним на низком столике, и начал задумчиво заполнять его словами», рассказывала позднее Татьяна Апраксина. Углубившись в это занятие, он все больше изолировался от компании, отмахиваясь от замечаний и шуток в свой адрес. Через некоторое время призвал всех к тишине и объявил с преувеличенной серьезностью. «Я вот тут написал песню. Про нас всех. Если хотите, я могу». Он попросил гитару, поискал тональность, добавил своему голосу побольше гнусавости и в излюбленной Дилановской манере, тягуче и монотонно, проныл, не очень складной, но зато очень искреннее, как и все, что делал Майк, дифирамбы. Первоначально композиция называлась «Апраксин блюз», а позднее — «Посвящение Татьяне». Над морем плывет тихий блюз, очень нежный. Все печали забыты, все прекрасно, как прежде. Нарисуй мне картинку и раскрась ее ярко. Нарисуй мне, что я убежал. Убежал. Убежал из зоопарка.